На следующий день – Маша. Но только на завтра жизнь дала неожиданный вираж. Едва я приехала, как обычно, к десяти в институт, едва попросила кафедральную секретаршу поставить чайник, как меня подозвали к городскому телефону. Я с изумлением узнала голос тети Любы, соседки. Когда-то еще в домобильную эпоху я давала ей на всякий экстренный случай свой институтский номер. Но только прежде она мне не звонила ни разу. Даже когда Макс, тогда еще пятиклассник, забыл ключи и отирался перед запертой дверью. «Машенька», — произнесла соседка, — «ты только не волнуйся». Хорошенькое предисловие. Я похолодела и выдохнула. «Что случилось?» «Да ничего страшного», — залепетала соседка. «Но вашу квартиру, кажется, ограбили». «Как ограбили?» Да я в магазин вышла, и вдруг случайно вижу ваша дверь приоткрыта. Ну я удивилась. Вроде папенька ваш в отъезде. Мамочка еще в восемь утра на работу убежала. Мы с ней как раз поздоровались, когда я мусорное ведро выносила. А вы с Максимочкой мимо моего окна в девять прошли. Я и забеспокоилась. Кто, думаю, там у вас может быть? Может, я проглядела, как Асенька с Никитушкой подошли? Звоню в звонок, тишина. Приоткрываю дверь, зову, тихо. Но я испугалась, да и вызвала милицию. Так и так говорю, у соседей дверь вскрыта. «Вы ведь никому постороннему ключей не давали?» «Не давали», — подтвердила я и спросила. «А что пропало?» «Не знаю, Машенька, пока не знаю. Я в квартиру-то не заходила, бойзна, и участковый не велел. Он сказал, что наряд вышлет, чтоб ждали, и чтоб я хозяев разыскала, вот я и звоню». «Ты ведь приедешь?» «Что мне остается?» — буркнула я. И так и не попив чаю, помчалась домой, под ехидным взглядом кафедральной секретарши и под ее же глумливый комментарий. «Да уж, в последние дни вы, Мария Климентовна, работой себя не утруждаете». «Неудобно, конечно, перед коллегами, но кому еще в ситуации разбираться? Маму я решила посреди школьного дня не дергать, А отца, он опять в своей экспедиции, сейчас и не вызвонишь. А Таське в свете ее младенца толку тоже мало. А у Макса сегодня судьба решается с новым тренером. Разве ему до квартиры? Вот и получилось как обычно. Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Когда приехала, опять траты на такси, обнаружила, у подъезда стоит милицейский козлик. А в квартире полно народу. Двое в форме, один в штатском. Да еще понятые. Тетя Люба и алкаш Петрович с третьего этажа. На меня набросились с порога. «Гражданочка, быстро показывайте, что пропало». Я первым делом кинулась в родительскую спальню, где мама без особых фантазий хранит сбережения и золото под стопкой белья. Дрожащими руками приподняла простыни, и в изумлении обнаружила секретную шкатулку, а в ней наши, так сказать, фамильные драгоценности. Кольцо с рубином, кольцо с фианитом и ожерелье с четырьмя крошечными бриллиантиками, а также тощенькую стопку тысячных купюр. «Все на месте», — растерянно пролепетала я. «Так», от чего отчего-то расстроился один из милиционеров. «Очень странно». «Может, и не было никакой кражи, а вы просто дверь забыли запереть?» «Я ж не бабка в маразме», — пожала я плечами. «К тому же она сама захлопывается и щелкает», — пришла на помощь тетя Люба. «Очень громко я всегда вздрагиваю, и сегодня тоже щелкнула». Милиционер с неудовольствием покосился на нее и велел. «Тогда дальше проверяйте. Что тут у вас еще могли украсть?» Телевизор, DVD, мобильный телефон и компьютер. Да уж, если Максов новый весь в апгрейде комп пропал, он точно этого не переживет. Но и компьютер тоже оказался на месте. И телевизор, и ковры, и хрустальные вазы. Только на второй полке серванта, где еще сегодня ночью красовалась дедовая чаша, зияла пустота. «Вот», — растерянно показала я, — Здесь ваза была, антикварная. «Оценочная стоимость?» — сознанием дела переспросил милиционер. «Две семьсот», — откликнулась я, — «долларов. Но дело тут не в деньгах, она нам как память дорога. Ее дед подарил». «Дед вместе с вами проживает?» — сразу заинтересовался служитель закона. «Нет, у него свой дом в Краснодарском крае. А в Москве он бывает?» Очень редко. Дед столицу не любит. Но может приехать? Теоретически может. И без звонка может? Да, тоже, наверное, может. А ключи от вашей квартиры у него есть? Я, наконец, поняла, к чему клонит милицейский. И мне его умозаключения показались вполне здравыми. С деда станется, он у нас большой оригинал. Сначала подарил чашу, а теперь соскучился по ней и забрал. Тем более, что в брикосовке я-то уж точно знаю, его сейчас нет. Дом заперт, фонтан выключен. Мы еще вчера с Максом решили, дед вполне мог поехать куда угодно, в том числе и в Москву, реквизировать свою чашу. Но не рассказывать же об этом случайным милиционерам. Плюс, что та же тетя Люба с алкашом Петровичем о нашей семье подумают. Свои воруют у своих. Фу. А может, дед забрал свою чашу потому, что мы вчера в ее волшебных свойствах усомнились? И роль волшебника отвели не ей, а лично ему? Но эта версия уж совсем упасть. После такого милиционеры могут и психушку вызвать. И я твердо сказала. «Нет, это исключено. С дедом я вчера разговаривала. Он дома у себя в Краснодарском крае. И в Москву не собирается». «Соврала?» и соврала, пусть лучше так. Даже если старик и правда украл антикварную чашу у нас, собственных внуков, милиционеры об этом узнают в последнюю очередь. В таком случае предупреждаю сразу. Шансов, что найдем ее крайне мало, сразу поскушнял служитель закона. Значит, не судьба, мужественно пожала я плечами. Ничего. Жили раньше без чаши, И дальше проживем. И в голове вдруг мелькнула радостная мысль. А все-таки хорошо, что я успела загадать второе желание. Вдруг оно успеет исполниться. Но пока ничего хорошего в моей жизни не происходило. Когда милицейские наконец отвалили, мы вместе с алкашом Петровичем взялись разбираться с дверным замком. Оказалось, что вскрыт он весьма умело и практически не пострадал. Отпустили собачку, и дверь снова начала прекрасно отпираться и запираться. Но хотя и было у меня искушение оставить все как есть и снова помчаться на работу, я ему не поддалась. Страшно. А вдруг незваный гость, кто бы он ни был, появится снова? И я, посулив Петровичу две бутылки плюс деньги на закусь, отправила его в хозяйственный магазин за новым замком. А потом ждала, пока он его вставит. А после обзванивала своих, маму и Макса, доложила им о происшествии и что новые ключи будут лежать у тети Любы. А когда, наконец, с этими скучными, но хлопотными делами я покончила, оказалось, что время уже близится к четырем. Может, в обычных офисах это еще и самый разгар работы, но мне ехать в институт уже не было смысла. Заседание кафедры у нас начинается в час, И я в лучшем случае успею к шапошному разбору, и нарвусь на новые упрёки, что прогульщица, бездельница, и еще с десяток нелестных эпитетов молодых сотрудников типа меня за кафедрой и прочий престарелый ученый люд не особо жалует. И тогда я решила отправиться к Аске, поддержать ее, расспросить, а еще в приказном порядке забрать на пару часиков Никитоса, а сестру отправить хоть в салон красоты, хоть в кино. Пусть немного развеется, а вось и перестанет киснуть по своему малосимпатичному супругу. Но только Ася, как оказалось, пребывала куда в большей депрессии, чем я рассчитывала. Встретила меня вся заплаканная, на руках сидит хмурый Никитка и тоже слезы по щекам размазывает. — Аська! — возмутилась я. — Что за траур? А Никитка почему плачет? — Он всегда! — прорыдала она. «Вместе со мной!» «Ну и чего вы рыдаете?» «Тятя!» — скорбно пискнул ребенок. «Видишь, он все понимает, что папа от нас ушел!» — драматически заломила руки Аська. «Ой, подумаешь, горе!» — легкомысленно отреагировала я. «Еще вернется твой хрыч!» «Ты не понимаешь!» — всхлипнула Ася. «Мишка сегодня звонил!» Сказал, что все решил и на развод подает. Тем лучше. Ага, тебе лучше. Ты его никогда не любила. А как нам-то жить? Он сказал, что на нашу жилплощадь не претендует, но алиментов тоже не будет. У него, говорит, основная зарплата серая, а алименты, они от белой, и там какие-то гроши. Говнюк он и есть говнюк. Неинтеллигентно отреагировала я.